Что ж, одобрил лолов это хорошая мысль. Воинское умение твое оказалось невеликим, но интересно будет узнать, каково твое мужество. А если после испытания ты все же умрешь от горячки, то в этом не будет моей вины, и только Бог решает, кому умереть, а кому выздороветь. Элвин ярл побледнел. Он понял, даже став христианами, викинги все равно остались викингами. Я дам тебе все, что у меня есть, воскликнул он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 а удачей ты превзойдешь всех своих врагов. Но удачу я и так не жалуюсь, спокойно произнес Владимир. А мои враги стараются держаться от меня дальше. О да, воскликнул олов рассказ которого был долог Поэтому конунгу пришлось часто смачивать горло, и пиво, которое выпил сын Трюгви, сделало его очень веселым. Мне говорили, что ты неотразим в других битвах. Правда ли, Конанг, что у тебя в каждом городе по 100 наложниц, И все они каждый год рожают от тебя детей. Вранье, хладнокровно ответил Владимир, покосившись на женскую половину стола, где его рагнеда, которая речь Нурманов была известна с детства, внимательно прислушалась к разговору. У меня очень много городов, Трюгвисан. Даже двух лет будет маловато, чтобы объехать все. А кого интересуют ублюдки, если есть законные сыновья? Нурманам его ответ пришелся по вкусу. Все еще больше развеселились и выпили за то, чтобы сыновья Владимира славы не уступили отцу. «Что за пес у тебя?» – поинтересовался Духарев, с интересом изучая лохматы страшилища, неподвижно лежавшего ног Олова и не обращавшая внимания ни на падающие со стола кости, ни грызущихся из-за подачек псов Владимира. «О, это особенный пес!» – с удовольствием ответил Олаф трюгвиссон. «Я приобрел его в Ирландии» когда после удачного похода решил зайти Конангу, Олову, к Кононгу Олову Кварану, моему тестю. По возвращении мы пристали к берегу, и я велел согнать к кораблям скот от крестных бондов, потому что мы соскучились по свежему мясу. И вот один из бондов пришел ко мне попросил вернуть его коров. Сказал, что его собака, тут Олов потрепал черного волкодава по голове, сама выберет и отыщет его коров. Мне стало любопытно, я разрешил. Представь, Ярл, этот пес выбрал из большого стада всех коров Бонда. Мы проверили клейма, ошибки не было. И я забрал Вигги, так его зовут, себе, а взамен отдал золотой браслет. Считаю, это был хороший обмен. У меня этого пса я ни одной собаки не встречал. «Я бы повязал его с моей и сказал Духарев. «Ирландский волкодав – это круто. Что ты хочешь взамен? Отдай мне своего сына», – заявил Олаф.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 Приведи твою соку, и мой виде сделает все как надо. Можешь не сомневаться. «А ты не хотел бы присоединиться к нам?» – спросил Духарев. «Ромеи платят щедро». «Не могу», – покачал головой олов «Напротив, я сам рассчитывал найти здесь поддержку». «Эй, трюговица!» – накликнул гостя Владимир, которому не понравилось, что Нурман шепчется о чем-то с Сергеем. «Ты еще не рассказал, почему бросил свои земли в Англию и приехал сюда».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 «Если бы ты согласился подождать год, я помог бы тебе», — сказал Владимир. «Дело твое правое, и Хакан Ярл мне не друг. Если ты и твои люди послужат мне один год, я сполна отблагодарю тебя». Олов покачал головой. «Люди моей земли послали в Ирландию человека, чтобы позвать меня», — сказал Трюгвисон. «Вот этот человек», — олов показал на одного из своих спутников. «Его зовут Торер Клака, и он проделал нелегкий путь, чтобы найти меня». Духарев поглядел на посланца норвежского народа. Да, Сергей бы такому не доверил даже лошадь постеречь. Однако и он сумел убедить Олова, который тоже далеко не лох. Значит, нашлись аргументы. «Надо будет навести о нем справки», – подумал Сергей. К сожалению, связи торгового дома Духарев и семья в Норвегии были весьма слабы. Да и время года было неподходящее, так что когда до Киева добралась кое-какая информация –